глава седьмая. А вскоре произошло событие, давшее нашей дружной компании имя. Точнее, не само событие, а его последствия. Да и причина, и активный участник Саня тоже сменили свое прозвище «Мелкий» на... Ну, давайте по порядку. После зачистки аула, в котором чуть не погиб Саня, я целых четыре дня ходил с синяками на руках. Не верится, но крайне вонючая мазь Степановича помогла, и синяки уже на второй день изменили свой цвет и начали уменьшаться. Все это время Саня ходил с крайне загадочным видом и, наконец, выдал. «Братва, мы спецназ или кто?» Выдерживает многозначительную паузу. «Почему у нас нет своего отличительного знака?» «Ты о чем?» «Нам нужна своя татуировка». я вот не хочу никакую татуировку!» — Олег нахмурился. «Понты все это! А тебе, Салабону, никто и не предлагает. Заслужи сначала!» «Что значит «заслужи»?» — обиделся новичок. «Я что, недостоин, да? Братцы, что вы молчите? Вы же знаете! Да я за вас! Да я любому!» «Достоин, достоин!» — похлопал парня по плечу Санек. «Можешь наколоть, никто не возражает!» «Вот ведь молодец, Саня, развел!» «Не хотел ведь Олег, а теперь попробуй, останови. Я, если честно, тоже не сторонник подобных украшений». «Александр, не могли бы вы озвучить свое предложение поконкретней?» И он озвучил. «Народу понравилось. Я плюнул на принципы и вписался. А что, Марат художник от Бога, нарисует глаз не оторвать. Но, как известно, инициатива имеет инициатора, поэтому за спиртом к медикам отправили Саню. Нужна дезинфекция». Климат здесь такой, что гниет любая царапина. Напрямки через лесок было совсем недалеко, и через полчаса Саня уже подходил к месту назначения. Тропинка петляла среди кустов, как будто ее прокладывал пьяный заяц. Вот уже виден дом, на крыше которого сидят двое солдат и чего-то делают. Может, ремонт? Впереди пустое ровное пространство. Если воткнуть здесь растяжку, положат всех без вариантов. «Прицепить повыше, и все. Ни бугорочка, ни ямки. Спрятаться негде», — думал Саня. «Вот ведь совсем уже крыша едет. Зачем мне здесь растяжку ставить?» Щелк. Отлетело чека Саня замер в ступоре. «Накаркал? Вот и все. Прощай, Лидочка». Бабах! Чугунные осколки полетели по своей смертельной траектории. Сидящие на крыше солдаты вздрогнули. Сперва от взрыва, потом от ударившего между ними в шифер осколка. «Петруха, это что было? Взрыв! млять Что тупишь? Бежим скорей!» На взрыв уже бежали со всех сторон. Раздавались крики, вопросы. Кто-то пытался командовать. А белый, как полотно, Санек стоял и матерился. Один осколок застрял в автоматном рожке, второй пропорол штаны сзади, под коленкой. Третий, по старой традиции, попал в каску, и многострадальное ухо опять кровило. Не считая этого, на парне не было ни одной царапины. Народ стоял вокруг и тихо шалел. «Все вокруг посечено осколками, а этот живой?» «Говорил я тебе, не надо здесь растяжку ставить!» Тихий шепот, почти неслышный. Но кому надо, тот услышал. «Конечно, нехорошо, когда своих бьют. На Руси принято сперва помочь своим, а потом уже разбираться, кто прав, кто виноват. Но, видимо, что-то в людях, ходящих под смертью, меняется». Мелкого Саню оттащили от двух валяющихся в пыли и стонущих амбалов, когда он их уже просто вдумчиво пинал. «Чьих будешь, хлопец?» — седой майор потер подбородок. «Кто ж вами такими резвыми командует?» «Старший лейтенант Рогожин!» — горкнул все еще разгоряченный Санек. «А, спецура! Тогда понятно. это я удивляюсь. Мелкий от таких шкафов запинал. Скажи Старлею, пусть зайдет. Порешаем, как ситуацию разруливать». «Дерьмо ситуация-то!» «Да уж пропишет он мне». «За самоволку?» Майор, понимающий, улыбнулся, вспоминая молодость. «Небось, за спиртяшкой намылился». «За то, что я тем упырем руки сломать не успел. А спирт мне для дела». «Ну, спирт всегда для дела. Мы не пить, для дезинфекции. Татуировки десять человек делать будут». «Добре. Капитан, прикажите принести парню литр?» «Нет, два». «У него день рождения. И командира этих...» — кивнул на стонущих на земле парней. «Ко мне. Я буду его учить Родину любить». Ну, что добавить. Рогожин сходил к майору. Решили шум не поднимать. Саня хорошо полютовал. Избитых им бойцов пришлось госпитализировать. Но они были без претензий. За поставленную растяжку можно было огрести, а если бы Саня погиб, то вообще. Хотя без казуса не обошлось. Летеха, в чьем подчинении находились эти два дурня, явившись к начальству, начал качать права, требуя отдать Саню под суд. Майор, как человек чрезвычайно душевный, слегка пожурил его, объяснил, чем лично ему, как командиру, грозит данная ситуация. Летеха проникся, поблагодарил начальство за понимание и, прикрывая подбитый глаз и держась за живот, побрел к себе. А у Сани появился железный аргумент для убеждения. «Только собрался наколоть, а уже помогло». «Реальный талисман!» При таком раскладе согласились все. «Как ты быстро здесь становишься суеверным?» «У нас предвиделось пару свободных дней. Рогожин куда-то уехал по своим командирским делам. Воспользовавшись моментом, Марат успешно справился с задачей. «Нет, у парня точно талант. Вот только не подумайте, что хан пахал, как швея-мотористка!» нет Просто пока Сашка совершал свой вояж, мы устроили коллективный забег. В поисках парней, способных помочь в столь ответственном деле. И так и нашли, и после появления Санька нам было даже чем отблагодарить ребят. Два литра медицинского спирта — это примерно четыре с половиной литра сорокоградусные. Так что отблагодарить четверку хороших ребят нам было чем. Марик же в основном рисовал и колол центральную фигуру татухи. Правда, мне лично набил все целиком. Ну а как иначе-то? «Ну, кому еще он мог меня доверить?» Красивая получилась татуировка. Цветная, занявшая почти всю левую половину груди. Раскинувший крылья, атакующий коршун. Именно его Марик никому не доверил колоть. На спине у него десантный парашют, на голове берет. Он же десантник. Открытый в крике клюв и растопыренные когти в крови. На правом крыле надпись «Умирать не страшно», на левом «Умри достойно». Сверху лента, на ней кровь пьянит, как хмельное вино. Внизу еще одна. Десант похмеляется водкой. А вот потом, по возвращении начальства, на ближайшие тренировки мы все спалились. Рогожин рвал и металл. Дескать, что за диверсанты? Все на груди написано. Вот у него никаких татуировок нет, бла-бла-бла, и устроил нам Мстю. Я думал, помру. Мы, конечно, виноваты, но нельзя же так издеваться над людьми. Вам никогда не приходилось присутствовать на похоронах того, чем вам сделали татуировку? Нет? А я копал яму, пел псалмы и ставил крест. Огромную ямищу, три на три метра и в глубину два. И крест из двух бревен. А на следующий день командир построил нас и сказал. «Вы стадо баранов!» Мы устало покивали. «Стадо разукрашенных баранов!» «А я командир этого стада!» Мы продолжали синхронно качать головами. «Значит, главный баран!» Народ замер. А вот это не по сценарию. «Да как можно? Какой же вы?» «Так, стоп! Я командир?» «Командир, командир! Да еще какой самый лучший?» а вы бараны?» «Еще какие? Самые элитные?» «Какой вывод?» «Молчим». Рогожин тяжело вздохнул. «Придется соответствовать. Хамадшин!» «Я!» — гаркнул Марат. «А инструмент? И чтобы у моей птицы были погоны старшего лейтенанта. Доживу до капитана, еще по звездочке добавлю». Ха -ха, прикольно! А когда майором станете, как быть?» «Быстров, опять ты! Хотя в чем-то ты прав». «Это я сказал?» «Дожил». «Значит, на берете будет звезда. Красная. Командир я или как? Хамадшин, ты еще здесь? Где инструмент?» «Но мы ведь его закопали». «Кого? Инструмент? Зря вы это. Надо откопать. Объявляю операцию «Эксгумация». Лопаты взяли и вперёд». у, -у, -у. бросил лопату! Кому, говорю? А если руки дрожать будут? Ты меня насмерть затыкать хочешь? Милославский, ты дурак? Зачем всю яму откапываете? Посерёдке копаете. Глаз до да глаз за вами нужен. Чуть не доглядел, и всё. Как один накололи татуировку, как у меня». «Быстров, ты что, хочешь сказать, что у меня будет, как у тебя?» «Нет?» «Что?» «Тебе всегда нравилась моя татуировка?» «А, всем нравилось «И вы, значит, решили порадовать командира?» «Вот, спасибо!» «Может, еще что-нибудь покопаем?» «Как зачем? Вдруг найдем чего?» «Я так люблю сюрпризы!» «Что?» «А, теперь вы советоваться будете?» «Вы умнее прямо на глазах!» «Смотрю, труд вам на пользу!» «Может, еще чего-нибудь копнуть?» «Что?» «Вы так уже умные!» «Ладно!» Отдыхайте, трудоголики. Марат, за мной. Ну, как вы, наверное, уже догадались, мы стали коршунами, а Санек стал лаки, что в переводе значит «счастливчик».